Эглантина и маленький Иисус. Он дожидался, пока она выполнит все обязанности по дому. Едва метла убирала за шкаф, Иисус слезал с камина, и начиналась игра. Он знал все на свете считалки, и тут же начинал считаться, чтобы выяснить, кто водит. 1 2 3. На море качка, по волнам плывёт собачка. Мама ищет, где щенок? Уплывает мой сынок. 1 2 3 на море качка машет хвостиком собачка, только брызги позади. Кто не верит, выходи. А даже в понедельник, когда всё утро шёл снег, они даже вышли вдвоём из хижины и стали кататься с придорожного откоса. Иисус был ужасно неловкий и всё время падал. Зато когда играли в снежки, каждый раз побеждал. Он так здорово умел лепить из снега круглые твёрдые комки и так метко ими кидался, что и Гланте не пришлось прятаться за дерево. Нагнувшись за снегом, она подняла с земли замёрзшую малиновку и показала Иисусу: "Какая злая зима, зачем она убивает птиц?" Иисус внимательно посмотрел на неё и бросил снежки на землю: "Ладно, пошли домой". Он унёсся перед печкой, И взял малиновку в руки. Тихонько подул на её тельце, и оно задрожало. Подул на горлышко, и птица подняла голову, подул на её веки, и глаза открылись. Тихонько дунул ей в клюв, и птица ожила. Расправила крылья, юзыще битала. И глянтина глазам своим не верила. Она накрошила немного хлеба, и малиновка мигом всё склевала. Теперь можно её выпустить. И пускай летит. Ой, нет, воскликнула Эглантина. Там за дверью злая зима сразу её погубит. А что ты будешь с ней делать здесь? спросил Иисус. Эглантина подумала немного и предложила: а если сделать для неё клетку? Ура! замечательная мысль восклицал Иисус, хлопая в ладоши. А у тебя есть всё, что нужно. Едлантина побежала и принесла дощечки и отцовский ящик с инструментами. Там были рубанок, проволока, отвёртка, молоток, клещи, напильник, гвозди большие и маленькие. И при виде всего этого Иисус очень обрадовался. За какой-нибудь час он смастерил хорошенькую клетку с жёрдочками и дверкой сбоку. Дети посадили туда малиновку. И долго сидели перед клеткой, глава в главе, глядя, как птицы прыгают с жердочки на жердочку. Вот уж удивился отец и Глантины, вернувшись домой вечером. Но сколько он не допытывался, дочка только прижимала к его губам пальчик и шептала полусердито, полунасмешливо: "Я же сказала, папа, это мой секрет". С этого дня у Исуса изменился характер. Игры занимали его всё меньше и меньше. Он то и дело искал предлога вернуться к дощечкам и ящику с инструментами, и пилил, строгал, шлифовал, подгонял, скалачивал так, что любо дорого глядеть, и приговаривал не без гордости: "Знаешь, мой отец был плотник". Эглянтина не отвечала. Ей надоело играть в столярную мастерскую. Яна присев в уголок, делала вид, что играет с куклой. В глубине души она жалела, что кончились кошки-мышки и сражения в снежки. Ей было само собой очень приятно, когда Иисус подарил ей чудную мельничку, так ловко сработанную, что её крылья вращались от малейшего движения воздуха. Но потом он принялся мастерить ручную тележку. И глянтила Цыны меднями долысь в своём углу. Как-то раз он настолько ввёкся в работы, что даже не ответил Эглантине, умолявшей его выйти покататься с горки. Она рассердилась, схватила тележку и с такой яростью швырнула её на пол, что тележка разлетелась в дребезги. Иисус изумлённо посмотрел на обломки и механично стал собирать их в полу. Тогда Эглантина видя, что он ничего не понимает, совсем разошлась, затоплена ногами и залепила Иисусу такую оплиуху, что у него покраснела щека. Иисус медленно положил молоток на стол, смиренно собрал гвозди и молча вернулся на своё место возле матери. Шли недели, а Иисус больше не спускался к Эглантине. Ставив на место метлу, она всякий раз краешком глаза всглядывала на Богородицу, но смотреть ей в лицо больше не смела. Она надеялась, что когда-нибудь, так гневной выходкой ей простится, ведь она столько слёз пролила потом. Шло время. Снег вокруг хижины стал таять. Однажды утром над лужайкой поднялась маргаритка и воскликнула: "Весна пришла!" Е ответили птицы, и Эглянтина вновь побежала в школу. Она встретилась с подружками, и они ей обрадовались, но девочка не могла забыть Иисуса. Без конца она вспоминала о своей недоброй выходке, и у неё всё время щемило сердце. Когда придорожные кусты покрылись цветами, она стала каждый вечер приносить домой большую дикую розу для Богородицы и маленькую для Иисуса. Она молча клала цветы к их ногам, но Богородица смотрела на Иисуса, а Иисус смотрел на маленький земной шар, который держал в руке. Цветы увидали, никто не обращал на них внимания, а девочка горевала. Однажды она проходила мимо деревенской столярной мастерской и увидела у дверей кучу новеньких досок. Как бы Иисус порадовался, подумала она. Возьму, да принесу ему одну из них. И она выпросила себе в подарок доску. Взвалил её на плечо и, хотя доска оказалась тяжёлая, с лёгким сердцем пошла домой. Спустя четверть часа Плечо у неё уже нестерпимо горело. Пришлось ей волочить тяжёлую доску по земле, то и глянтино тое дело останавливалось перевести дух, утирала лоб, с которого ручьями лил пот, а потом волокла свою ношу дальше. По дороге её настек ливень, и она вымокла до нитки. Неужели она когда-нибудь доберётся до дому? Но ей ни на миг не пришло в голову бросить доску. Выбившись из сил, она положила доску у ног Богородицы, но всё же у неё досталось сил улыбнуться и сказать: "Милая Богородица, посмотри, какую хорошую доску я принесла Иисусу". Она надеялась, что Богородица ей ответит или заступится за неё перед Сыном. Но Богородица не поднимала своих прекрасных глаз. Она попрежнему смотрела на Иисуса, а Иисус на шарф в своей ладони. Еглянтина опустилась на стул, и разрыдалась, она рыдала долго, очень долго, и даже не подумала снять промокшие башмаки. Когда вернулся отец, она всё ещё плакала и стучала зубами. Он не смог от неё добиться ни единого слова. Встревоженный